Глава третья. Марджори Феррер у себя дома. Фрэнсис Уилмот шел в Челси на свидание с той, которая была для него символом жизни. Влюбленный по уши и достаточно старомодный, чтобы мечтать о браке, он проводил дни, пришитым к юбке, которая явно от него ускользала. Его наивная страсть вырвала у Марджори Феррер признание. Она сообщила ему о своей помолвке, сказав напрямик, ей нужны деньги, она запуталась в долгах, а жить в глуши не намерена. Он поспешил предложить ей все свое состояние. Она отказалась. «Дорогой мой, до этого я еще не дошла». Часто она готова была сказать ему «Подождите, пока я выйду замуж!» Но выражение его лица всегда ее останавливало. Он был примитивен. Она знала, что ему чужд ее идеал быть безупречной женой, любовницей и матерью одновременно. Она держала его при себе только полуобещаниями, что она отвергнет Магауна и заботилась о том, чтобы они с Магауном не встречались. Два раза ей не удалось помешать их встрече, свидание было мучительно, и в результате ей пришлось лгать больше, чем она привыкла. Кончилось тем, что она по-настоящему увлеклась молодым человеком. Она видела в нем много нового. Ей нравились его темные глаза, его грация и как росли у него волосы на затылке. Нравился его голос и старомодные манеры вести беседу. И, как это ни странно, ей нравилась его порядочность. Дважды она просила его разузнать, не собирается ли Флёр прийти с повинной. Дважды он ей отказал, заявив, Они были очень добры ко мне, и я не мог бы передать вам, что они говорят, даже если бы это было мне известно. Она рисовала его портрет, и в студии, где они встречались, стоял на мольберте холст, на который Марджори Феррер успела положить только несколько мазков. Свидания их происходили почти ежедневно, между тремя и четырьмя, когда уже начинало смеркаться. Этот час Макгаун всегда проводил в парламенте. Фрэнсис Уилмот позировал в отложном воротничке, что ему очень шло. Ей нравилось, когда он сидел на диване и следил за ней взглядом. Ей нравилось подходить к нему вплотную и смотреть, как дрожат его пальцы, прикасающиеся к ее юбке или рукаву. Как блестят глаза, как меняется выражение лица, когда она от него отходит. Верил он в нее безгранично, и при нем она следила за собой. Ведь детей не полагается шокировать. В тот день она ждала Магауна к пяти часам и уже волновалась, когда Фрэнсис Уилмот явился и сказал: Я встретил Майкла Монта. У него манжета была в крови. Угадайте, чья кровь? Неужели Алика? Фрэнсис Уилмот выпустил ее руки. Не называйте при мне этого человека Аликом. Мой милый мальчик, вы слишком впечатлительны. Я ждала, что они поссорятся, ведь я читала их речи, а у Майкла глаз подбит. Нет? Хм... А э, этот человек, наверное, взбешен. Кровь была свежая? Да. Мрачно сказал Фрэнсис Уилмот. Ну, так он не придет. Садитесь на диван и давайте хоть раз в жизни серьезно поработаем. Но он упал перед ней на колени и обвил руками ее талию. Марджори, Марджори.